Глава девятая. Повелитель стужи и векового ледяного порядка, Его Величество Мороз. Я буквально вылетел из ее дворца. Сбежал. Воздух снаружи все еще был неприлично теплым и влажным, но я его не чувствовал. Вся моя вселенская мощь, вся хладнокровная логика куда-то испарились, оставив после себя легкую, но панику. Что это было? Я всегда знал Снежану как идеальную, безупречную королеву по производству зимы. Ее голубые глаза были холоднее самых глубоких ледников, а санка могла бы послужить эталоном для полярной оси. Я всегда ценил ее слишком сильно. Настолько, что за века так и не нашел предлога для личного визита. А теперь, теперь в моей памяти вспыхивало ее лицо. Не та бесстрастная ледяная маска, а другое, растрепанное, с мокрыми прядями бело-серебряных волос, прилипшими к щекам, и эти глаза. О, вселенная ее глаза! И они сменили цвет. Они стали зелеными. Не просто зелеными, от цвета первой травы, самого нежного изумруда, того оттенка, от которого щемит где-то глубоко внутри. В них плескалась буря. Слезы, отчаяние, дерзости и что-то еще. Что-то, от чего мое собственное, веками замороженное сердце, сделало бум и забилось с неприличной силой. И она говорила, не докладывала, не оправдывалась, а задавала дурацкие, неуместные, совершенно ошеломляющие вопросы. Находите ли вы меня красивой? Кто так разговаривает с повелителем Стужи, явившимся с ревизией? только абсолютно отчаявшаяся и абсолютно очаровательная женщина. И она смотрела на меня, не с трепетом подчинённой, а с восторгом, с тем самым немым восхищением, которое любой, даже самый глупый мужчина, не спутает ни с чем. Она смотрела на меня, как на мужчину. А я... А я, как последний идет, прошипел что-то о профессиональной непригодности и дал ей два часа на ликвидацию «Последствия таяния во дворце». «Не давай обсудим ситуацию за ужином. Мне кажется, тебе нужна помощь, я помогу, Снежана. А ультиматум?» Я вел себя как ее начальник. «Что, так и есть. Но в этой ситуации я должен был быть кем-то другим». «Не мог придумать чего-то получше», — мысленно выругал я себя. «Она растеряна, ее королевство в хаосе, а ты выдал ей план работ». «Блестящий мороз, просто гениально!» Я представил ее мокрую, взъерошенную, с зелеными глазами, полными вызова, и почувствовал, как отчаянно хочу вернуться и помочь ей. Что мне теперь делать? Вернуться и сказать, «Прости, я погорячился, давай я помогу тебе с этим э, климатическим кризисом, а потом, может, сходим куда-нибудь?» Звучит ужасно нелепо. Я само олицетворение порядка. Я не могу просто так прийти и предложить помощь в нарушении всех регламентов. Но мысль о том, что она там, одна в этом полурастаявшем дворце, пытается в одиночку справиться с последствиями собственного эмоционального взрыва, вызывала во мне что-то острое, глупое. Я остановился и закрыл глаза. Посмотрел на ее королевство целиком и разом. Дождь прекратился, сменился моим ледяным заморском, но последствия были налицо, все еще хаос, но хаос, в центре которого была она. Не та безупречная снежная королева, а живая, чувствующая, уязвимая женщина, та, что смотрела на меня с восторгом. И я, могущественный повелитель стужи, стоял тут, в растерянности чесал затылок и не знал, что делать потому что, кажется, я только что оттолкнул от себя ту, кого желал все эти долгие, холодные века. «Снежная королева Снежана». Я пошевелила пальцами, с них сорвалась серебряная пыльца, и обломки посоха сами поднялись с пола, слились в единое целое и вновь засверкали в моей руке холодные и послушные. Энергия била через край. Я чувствовала каждую снежинку в своей власти, каждый кристалл льда. «Ну, поехали!» — прошептала я и взмахнула посохом. Это было не похоже на работу. Это был танец. Лед снова нарастал на стенах, но теперь с изящными завитками и узорами. Лужи исчезали, превращались не просто в гладкий лед, а в мозаику из тысяч прекрасных снежинок. С потолка свисали не просто сосульки, а целые гирлянды ледяных цветов. Даже ледяные розы, что недавно завяли, распустились вновь, но теперь их лепестки были усыпаны бриллиантовой крошкой и сверкали, сияли, отбрасывая разноцветные блики вокруг себя. Я не наводила порядок. Я творила. И это было прекрасно. Когда через час Инесса и Кай осторожно заглянули в тронный зал, их челюсти отвисли. Умник, сидевший на своем привычном месте, лишь медленно поводил головой из стороны в сторону. «Вот что делает приход начальства», — с придыханием произнес Барс. «Просто волшебный пендель. Тебе явно его не хватало. Вон какая работоспособность открылась. А то ходило, тут ныло и ныло, ныло и ныло. Любви хочу. А тебя тебе просто выговор. С перспективой увольнения нужен был». «Мотивация, понимаешь ли?» Я опустила посох с наслаждением, окидывая взглядом свой обновленный тронный зал. Он сиял, он был идеальным. Но теперь в этом идеале была душа. «Это не из-за выговора», — сказала я, и мой голос звенел от счастья. «Просто это он. Мороз мой суженый. Я увидела его и поняла. Это он». В зале воцарилась гробовая тишина. Инесса и Кай переглянулись с выражением лиц людей, которые только что услышали, что вода всегда сухая. Умник медленно, очень медленно поднял лапу и потер себе морду, словно проверяя, не спит ли он. «Повтори», — выдавил он, — «только медленнее. Мне кажется, слуховые аппараты обледенели от твоих слов». «Его Величество Мороз!» — повторила я с упоением, — он мой суженый. И любовь подарила мне крылья. И носа ахнула и схватилась за сердце. — Снежана, дорогая, вы в своем уме? Это же... это же сам Мороз. Он вам дворец чуть не закрыл за ненадлежащее состояние. Он смотрел на всех нас, как на тараканов на кухне. Он смотрел на меня иначе, — парировала я. И я видела его взгляд. Он был ошеломлен. «Ошеломлен размахом разрушений», — взвыл умник. «Ошеломлен твоей наглостью, ошеломлен количеством идиотов на квадратный людник. Какой ж тут суженный, он тебе не жених, он комиссия по чрезвычайным ситуациям». «А я выйду за него замуж», — объявила я, и от этих слов по моему телу разлилась приятная дрожь. «Только не знаю, как его убедить, что мы созданы друг для друга». «Эх, и свадебное платье я так и не сшила!» Умник издал звук, похожий на то, как ломается ледник. «Так, стоп, давай по порядку. Ты хочешь выйти замуж за того, кто только что пригрозил тебе радикальными мерами? Ты понимаешь, что под мерами он, скорее всего, подразумевает нашу вечную заморозку в блоке льда где-нибудь в антарктических запасах?» «Это просто его рабочая манера», — защищала я Мороза. Под этой суровой оболочкой бьется горячее сердце. «Горячее?» — умник фыркнул. «У него сердце, я подозреваю, из жидкого азота. Оно не бьется, оно тикает, как часовой механизм апокалипсиса. И какая, прости, вы пара. Вы начальник и подчиненная. Это будет служебный роман, который карается увольнением с конфискацией всех-всех сосулек». «А как же мы?» — трубка встряла Инесса, указывая пальцем на себя и Кая. «Мы же только что решили пожениться. Теперь что, на нашей свадьбе будет сам мороз? Да все гости разбегутся». «Он будет самым почетным гостем. Никто не разбежится», — воскликнула я. «И он обязательно поймет, что любовь — это не нарушение регламента, а самая важная стихия». Я посмотрела на свои идеальные стены и представила, как он стоит здесь снова. Но не как ревизор, а как мой жених. А потом и мой муж. Мысль была такой безумной, такой восхитительной, что у меня перехватило дыхание. Умник смотрел на меня с бездной жалости и паники в глазах. Ну, все, вздохнул он. Приехали. Снежная королева нашла себе жениха. Теперь я буду жить в постоянном страхе. Ты не просто влюбилась, ты влюбилась в ходячий устав. Поздравляю! Теперь наша жизнь станет регламентированной. Кошмар! «Нет, не кошмар. Моя энергия била через край. Мой дворец вновь сиял, а сердце пело. Теперь, когда я точно знала, чего хочу, вселенная должна была подчиниться. Я снова была уверена в себе и в своих чувствах королевы, но теперь с миссией. Так, свадебное платье», — задумчиво произнесла я, расхаживая патронному залу. «Сшить белое? Или добавить серебряную нить? А может...» с фиолетовыми акцентами, в тон его глазам. Умник, наблюдавший за моим помешательством, лишь вздохнул. «Гости!» — продолжала я, хлопая в ладоши. «Нужно пригласить всех! И королей, и принцев, чтобы они видели, за кого я выхожу. И рабочих, и ученых. Всех на свете! И чтобы торт был с розами, и с вишнями, и горячий шоколад, и булочки с корицей!» Я громко рассмеялась от этой мысли. Превратить мою свадьбу в праздник тепла и уюта прямо посреди вечной зимы. Это было бы идеально. Я щелкнул пальцами, и в воздухе возник изящный ледяной блокнот с обложкой из перламутрового иния и перо. На обложке я вывела изящным почерком планирование свадьбы Снежаны и Мороза. «Ну?» — весело обратилась я к своим друзьям. «Давайте, какие у вас будут идеи?» «Начнем с того, как меня соблазнить и женить на себе Мороза». Инесса, чьи глаза загорелись азартом изобретателя, тут же выпалила: «Нужно создать романтическую атмосферу. Я могу сконструировать люстру из падающих звезд или романтические свечи с запахом эм, мятной свежести и звездной пыли. Это же научно доказано, что определенные запахи пробуждают чувства». Предложа ему горячую ванну с молоком, — Лепестками роз, — прохипел умник, развалившись у моих ног. — Быть может, он растает, и проблема будет решена или взорвется. В любом случае сюрприз будет обеспечен. Кай, всегда такой практичный, неожиданно проникся. — А что, если украсить дворец в день свадьбы живыми цветами? — предложил он. — Я как раз вывел морозостойкие магнули. Они выдерживают до минус десяти и живую музыку, не этих воющих вьюг, а что-то настоящее, скрипку, флейту, например, или целый оркестр, а еще фейерверк. «У меня уже жалко дядьку Мороза», — простонал умник, взмахивая нервным хвостом. Бежит себе человек по своим морозным делам, никого не трогает, как вдруг раз, и на него сваливается свадьба с оркестром, цветами и горячими булками. Шок для нервной системы. Он же привык к тишине, порядку и отчетам в трех экземплярах. А вы ему магнолию, фейерверк. Это будет жестоко. Это будет прекрасно, — парировала я, делая первую запись в блокноте. Пункт первый — заставить Мороза улыбнуться. Барс запрыгнул на подлокотник трона и заглянул в мой блокнот. Улыбнуться? Уши умника дрогнули от ужаса. Хочешь, чтобы повелитель стужи улыбнулся? А ты не боишься, что от этого треснет какой-нибудь материк? Его улыбка, я уверен, приравнивается к стихийному бедствию уровня «Внезапное оледенение океана». В этот момент воздух в зале снова застыл. Не от моей магии, а от знакомого властного холода. Двери распахнулись, в проеме стоял мороз. Его фиолетовые глаза обводили зал, сияющий и преображенный, а затем остановились на мне. На мне, сидящей на троне, с ледяным блокнотом в руках и с лицом, на котором, я уверена, было написано самое глупое и счастливое выражение во всей Вселенной. Все замерли. Инесса сглотнула, Кай выпрямился, как школьник перед директором, умник медленно и бесшумно сполз с трона и замер в позе, Я всего лишь декоративный элемент. Не обращайте внимания. Мороз подошел ко мне. Его взгляд скользнул по моему блокноту. «Два часа истекли», — произнес он своим бархатно-ледяным голосом. «И обстановка, я вижу, улучшена». «Хорошо». Он сделал паузу, его взгляд снова встретился с моим. «У тебя совещание?» «Я не отрывая взгляда от него» подняла свой блокнот так, чтобы он видел надпись на обложке. «Планируем мероприятие, Ваше Величество. Очень надеемся на ваше участие в главной роли». Инесса издала тихий писк, Кай закрыл лицо ладонью. Умник беззвучно пошевелил губами, словно говоря «Прощай, жизнь». Мороз уставился на надпись Казалось, он перечитывает ее снова и снова, пытаясь найти скрытый смысл или хотя бы опечатку. На его безупречном, строгом лице появилось легкое, едва заметное недоумение. «Это...» — он начал и запнулся. «Это что, шутка?» «Нет», — честно ответила я, чувствуя, как сердце готово выпрыгнуть из груди. «Это мой план, очень детальный. Начинается он с того, чтобы вы согласились поужинать со мной». Горячим ужином. А потом я бы показала вам свою коллекцию сосулек. А после... А вы когда-нибудь принимали горячую молочную ванну с лепестками роз? В зале повисла тишина, которую можно было резать ледяным скальпелем. Мороз смотрел на меня, а я смотрела на него и улыбалась. Самой безумной и самой счастливой улыбкой на свете.